Глава двадцать шестая. Люба. Пока мои девочки завоевывают всеобщее внимание, в обла со скумбрией пучат глаза и открывают рты. Беззвучно. «Ну так», — настаивает ведущий. «Что же вы, — улыбаюсь скумбрией, — пройдите и получите подарок дочери». «Это твоих рук дело», — рычит в облах, хватает меня за руку. Вырываю ладонь. «А вы думали?» — шеплю. что просто так можете разрушить чужую мечту, тогда получите. Кстати, мои девочки нравятся вашим гостям. А они омерзительны, выплевывает. Другие так не считают. Вижу, как богатые мужики пожирают взглядом моих девочек. Еще бы, они очень женственные и изящные. Да, полненькие, но когда это мешало? А вот рыбный букет из вобл из кумбрии. Явно в ярости. Пойдёмте, наша блондинка Леся. Хватает бабушинцу за руки. Та безвольной куклой следует за ней, wobла подпрыгивает следом. Играет музыка. Мои девочки прекрасно обслуживают гостей. Нет, мы не хотим ничего срывать. Мы просто показываем, что нас нельзя сбрасывать со счетов. А теперь имениница разрежет торт. Орет ведущий, я кайфую от открывшегося зрелища. «Все идет по плану», — ухмыляется Марат. «Ты великолепна, булочка моя!» «Без тебя ничего не получилось», — хихикаю. Девчонки справляются на пять с плюсом. Любую, с тем, как они завоевывают всеобщее внимание. Но скоро наступит момент «Х», и все присутствующие узнают, что за человек-мачеха Марата. Я даже не хочу называть эту женщину по имени. Она пыталась сломать моего мужчину, затравить и опустить мою подругу. А теперь, объявляет ведущий, когда мы разрезали торт, пришло время гостям пожелать всего самого лучшего нашей имениннице. Все хлопают, Марат сжимает мою ладонь. Это придаёт мне сил, и я порываюсь поднять руку, но мужчина удерживает. Я сам Пора уже взглянуть ей в глаза, говорит спокойно и поднимает руку. Девочки удивлённо переглядываются. Произносить едкое поздравление должна была я, и уже заговорила речь, но Марат выглядит решительным. Так что, уступая ему право сказать всё, что думаю об этом рыбном магазине, ведущий передаёт микрофон моему мужчине. Гости смотрят с интересом. Марат Скумбрию моляще смотрит на него. Внучок, что это за представление в окружении моих булочек, она чуть не падет в обморок. Это мой тебе подарок, и тебе, бросает в сторону Мачки. За всё, что по вашей вине, перенёс я и мои близкие. Гости ахают, кто-то тянется за бокалами шампанского. Что ты несёшь, Марат, рычит Мачка. Как смеешь являться сюда? и притаскивать этих?» «Кого?» – спрашивает на весь зал. «Ну же, покажи свою настоящую натуру, мама!» Она делает шаг назад. Ведущего зовут откуда-то со стороны служебного выхода. Он уходит. «Давайте сейчас послушаем, как моя мачеха относится к другим людям», с улыбкой произносит Марат. «У меня есть несколько интересных записей». «Что?» – вобла белеет. «Я и без записей могу сказать!» Она тычет костлевым пальцем в сторону моих девочек. «Жирные коровы! Не следят за собой! Скачут в этих омерзительных платьях!» Она подходит к ближайшему столу, хватает бокал шампанского и осушает залпом. Гости перешептываются, смотрят на нее с укором. Парень с камерой победно улыбается. Уж кто сегодня словил джекпот, так это он. Все присутствующие богатые люди. А такой скандал наверняка станет сенсацией. Тем временем мачеха Марата окончательно слетает с катушек. «Да, я их ненавижу!» «А за что любить?» — верещит, никого не стесняясь. «Почему я должна пахать в зале, стараться и сидеть на диетах, когда эти коровы жрут, как хотят, и мужики на них смотрят?» «У-у-у, как все запущено!» — беру бокал. Если летую попарацей. Вот ты и попалась, токсичная вобла. То есть вы ненавидите полных? Ведущий подлетает со вторым микрофоном. Да, и не жалею об этом. Им мать твоя коровой была, выплёскивает в сторону Марата. Его взгляд темнеет. Мужчина сжимает руки в кулаки. Гости замолкают. Кто-то перешёптывается. Ты? Что ты сделала? рычит мужчина. А что? Она сама всё сделала. Ничего угощаться, чем попало. Ха-хочет эта сумашитша. Марат бросается к ней, но путь ему преграждают мои девочки. Я встаю и подбегаю к своему мужчине, крепко обнимаю. То есть вы признаётесь в убийстве? Ошалела, спрашивает ведущий. Я прижимаюсь к Марату, чтобы не дай бог он не натворил что-нибудь. Да. В общем, праздник удался. Я планировала совершенно иной финал. Кто-то из гостей вызывает полицию, Мачеху уводят. Марат стоит и смотрит куда-то в стену. Я рядом. "Милый", шепчу. "Скажи что-нибудь". Она убила мою маму, выдыхает. А потом заняла её место. "Да, мне так жаль", всхлипываю. Люба Он разворачивается и прижимает меня к себе. Теперь она за всё ответит. Я не допущу, чтобы она вышла из тюрьмы хоть когда-нибудь. А где наша скумбре? Смылась. Леся подходит ко мне. Любаш, может, не вовремя но тут. Разворачиваюсь и вижу, как гости подходят к девчонкам и что-то говорят. Они хотят посмотреть на наше кафе, улыбается она. Ничего себе. Выдыхаю. Вы это заслужили, улыбается Марат. Прости, мне становится стыдно радоваться. За что? Ты помогла мне восстановить справедливость, он целует меня в губы. Смерть мамы я уже пережил, но теперь совсем спокоен. Я рада, обнимая его. Неужели мы справились, и теперь рыбный магазин больше не будет портить нашу сладкую жизнь? Поехали домой, моя булочка. Марат протягивает мне руку, вкладывает свою ладонь в его.